В огромных количествах появлялись танцующие гонеши, и вот с этими-то вихлявыми гонопати, сладострастными и толстобрюхими, сражалась аурора, противопоставляя свои безбожные вращения развеселому покачиванию бесконечно растиражированного бога. Единожды в году небо заволакивали облака всех мыслимых оттенков. Розовые и фиолетовые, пурпурные и алые – Шафранные и зеленые, эти порошковые облака, выпускаемые из бывших в употреблении инсектицидных пистолетов, или влетающие из связок лопающихся в воздухе воздушных шаров, осеняли копошащихся внизу богов, подобно аурора бариалис или, точнее, аурора бомбаялес, как говорил художник Васка Миранда.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 или «своенравия мать назвала элефантой», примечание элефанта Гхарапури, остров в восьми километрах от Бомбея, знаменитый своими древними пещерными храмами, «элефант» на ряде европейских языков означает «слон», конец примечания. То есть, обиталищем слонов кружилась почти божественная фигура нашей собственной бомбейской зари, облаченная в ослепительные, переливающие со всеми огнями радуги одежды, Превосходящей яркостью даже праздничное небо с его висячими садами из порошка. Длинными прядями взметались ее белые волосы-возгласы. О, пророчески преждевременная седина в моем роду! Живот ее, нежирно трясучий, а стройно летучий, был обнажен. Босые ступни мелькали, на щиколотках звенели серебряные браслеты с бубенчиками, голова гордо поворачивалась из стороны в сторону —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 Танец Ауроры стал с годами главным событием праздника, который она презирала, стал частью того, против чего был направлен. Ликующие толпы ложно, но неисправимо видели в кружении и яркости ее безбожных юбок свою же веру. Они считали, что Аурора тоже возносит хвалу Богу.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 Однажды, в разгар семейной ссоры, я со злостью припомнил ей многочисленные газетные сообщения о ее постепенном врастании в торжества. К тому времени праздник Ганеша Чатуртхи стал поводом для демонстрации силы со стороны индуистско-фундаменталистски настроенных молодых громил в головных повязках шафранного цвета, подстрекаемых крикливыми политиканами и демагогами Из так называемой Оси Мумбаи, примечание Мумбаи, богини покровительницы города Бомбея, от имени которой произошло его название, конец примечания, такими как Роман Филдинг по прозвищу Мандук-Лягушка. Раньше ты была бесплатным зрелищем для туристов, насмехался я, а теперь ты составная часть программы облагораживания. За этим благозвучным названием стояла деятельность мумбаистов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 На самого Шиву Натараджу, примечание, Шива Натараджа, Шива-царь танца, один из верховных богов индуистской мифологии, отец Ганеша, конец примечания. И на его носатого пузатого пресвятого сына Кретина, сколько лет уже я гоню их со сцены вон, а ты мотай на уст черномазый, может научишься когда-нибудь поднимать ветер, сеять бурю, нагонять ураган.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 Сам Дживахарлал Неру просил ее образумиться. Это было вскоре после антианглийской забастовки военных моряков в Бомбийском порту и объявленного в ее поддержку Хартала. Прекращение торговли по всему городу. Акция была остановлена по совместному призыву Ганди и Валабхай Пателя, и Аурора не упустила случая съязвить на этот счет. «Что, Пандиджи?» «Ваш Конгресс так и будет, чуть запахнет порохом идти на попятный. Уж я-то, будьте уверены, не потерплю компромиссов». В ответ на новые просьбы Наро она поставила условие. Она спустится, лишь если он от начала до конца прочитает наизусть моржа и плотника Кэрола, что он ко всеобщему ликованию сделал. Помогая ей спуститься с опасного парапета, он сказал, «С забастовкой все не так просто».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 Нас было у нее четверо. Ина Минни, Майна, Мавр. Волшебная трапеза из четырех блюд. Скольчастой и плотно она не наворачивала, пища не иссекала. Четыре десятилетия она наедалась доста. В 63 года, танцуя свой 42-й танец в день гонопатии, она упала. Тихие слюнявые волны,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 «вала», «суффикс», «деятельности» или «обладания». Итак, долговязый Джон Сильвер, жутко бородатый и косматый, но младенчески беззубый, в прямом переносном смысле, перетирающий битель кроваво-красными деснами. «Наш приватный пират», — говорила о нем Аурора, и, само собой, вы верно догадались, на плече у него обычно сидел и орал всякие гадости зеленые попугай Тота, -то, с подрезанными крыльями. Птицу купила моя мать, во всем стремившаяся к совершенству, на меньшее она не соглашалась. «А то, что за пират без попугая?» – спрашивала она, изгибая брови и делая правой рукой крутящее движение, словно поворачивала дверную ручку и добавляла «непринужденно и достаточно скандально, потому что вольными шуточками о Махатме Ганде тогда просто так не бросались».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 Поэтому для меня, когда я ребенком в послеполуденную жару сидел на корточках подле Ламбаджана, элефанта была чем угодно, только не островом грез, но для Ламбаджана послушать его это была земля, где текли млеко и мед. В старые времена там правили царь слоны, Баба. Примечание Баба, уважительное обращение, конец примечания, рассказывал он. Думаешь, почему в Бомбее так любят бога Ганешу?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 погружаясь в нее все глубже. Сам того не зная, он сроднился с семейной легендой Дагама и Загойби, в которой немалую роль играют спрятанные сокровища. Так, пряная сказка Малабарского побережья продолжилась на Малабар-Хилле чем-то еще более пряным и сказочным, и это, по всей видимости, было неизбежно, ибо какие бы переченые дела ни творились в Качине, наш великий космополис –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 Ну-ка, живенькая мистер Ламбаджан, на флагшток его, на самую верхотуру и посмотрим, кто отдаст ему честь, а кто нет. Что до меня, я не отдавал честь черепу и костям, в тупору я был человеком не пиратского склада. К тому же я знал, как на самом деле Ламбаджан лишился ноги.